не пустые хлопоты. Международный исследовательский центр боевых искусств Мицби располагал собственным пятиэтажным зданием возле речного порта в районе Нагатинской поймы на проезде с оригинальным названием Проектируемый. За это название чиновнику Госком архитектуры, автору всего кретинического шедевра, стоило бы поставить памятника началу описываемых событий штат центра имел свыше 400 сотрудников и более трех десятков федераций. Контактного карате, кикбоксинга, айкидо, славянских стилей, западного и восточного бокса, вьетво дао и так далее. Имел медицинские спортивные залы, оборудованные спецтренажерами, душевые, сауну и бассейн, а также собственное кафе и безалкогольный бар. Но главной достопримечательностью центра, несомненно, был научно-исследовательский медико-биологический комплекс с уникальным оборудованием и компьютерным залом для обработки данных. Он занимал весь пятый этаж здания и трудились в нем весьма увлеченные в большинстве своем молодые ученые, кандидаты и доктора наук. Вахид Тажевич Самандар, директор МИЦБИ, будучи доктором медицинских наук, чаще находился там, нежели в своем кабинете на третьем этаже. Он как раз работал с физиологами тренинга группы, когда сотовый телефон в кармане его халата произнес голосом секретарши «Вахид Тажевич, к вам посетитель». «У меня сегодня неприемный день», буркнул Самандар, разглядывая на экране компьютера цветные схемы взаимодействия гемоглобина с кислородом. «Он говорит, что вы примете». «Кто это у нас такой уверенный?» «Мурашов Виктор Викторович». Самандар мгновенно привел себя в состояние сатори и ощутил касание к своей эмоциональной сфере потока чужой воли. Сомнений быть не могло, его посетил один из девяти неизвестных. «Продолжайте без меня», — сказал Самандар сотрудникам отдела. «Вечером представите рекомендации». Сняв халат, он спустился на третий этаж и вошел в приемную, где его ждал корректно вальяжный господин с породистым лицом. Виктор Викторович Мурашов, главный военный эксперт при правительстве, секретарь Совета Безопасности, фигура номер три в иерархии Союза девяти неизвестных. «Добрый день, Вахид Тажевич! Говорят, нежданный гость хуже татарина!» Самандар протянул руку, приглашая гостя войти в кабинет. Там он молча сел в свое кресло, продолжая ощущать давление на психику. Наконец сказал, когда молчание затянулось. «Слушаю вас, татарин. Какими судьбами?» Вахид Тажиевич знал о существовании Союза Девяти, знал также и кое-кого из неизвестных, но не думал, что кто-нибудь из них вот так запросто явится к нему. «Вы знаете, кто я?» «Кто этого не знает?» – усмехнулся Самандар. Улыбнулся ему Рашов. «Ценю ваш юмор. Но раз представляться не надо, давайте сразу брать быка за рога. Или вы предпочитаете прелюдию?» «Быка. Тогда у нас есть к вам деловое предложение. У кого у нас?» В Совете Безопасности или в Совете 9, Мурашов остался внешне рассеянно невозмутимым, но волна давления на мозг Самандара резко усилилась. Пришлось напрягаться, снимая рапорт гипноатаки. Что вы знаете о Союзе 9, посвященной? Что он существует и только. Ценю вашу скромность, с вами легко разговаривать. Итак, я представляю Союз, вернее, если быть точным, некоторую часть его. А предложение такое. Не хотите ли вы войти в состав Союза? «Настала пора менять его структуру». Самандар скептически поднял бровь. «Генитальная идея», — как сказал бы один мой приятель. «Вместо кого же, если не секрет?» «Вы хорошо схватываете ситуацию, Вахид Тажиевич. В принципе, возможны замены трех из девяти, но для вас конкретно подходит статус распорядителя регламента и чайной церемонии, которым наделен Хейна Янович Носовой». «Носовой? Один из девяти?» «Кроме того, он маршал сверхсистемы». «Это не главное», – Самандар помолчал. «Быстро вы меняете кресло. Как-то несерьезно. Неужели так сильно осложнилась ситуация?» «Ну что вы, Вахид Тажевич, только на первый взгляд все кажется очень сложным. На самом деле все гораздо сложнее». «Вы принимаете предложение?» «Его следует понимать так, что я должен устранить носового?» «Возможно, до этого дела и не дойдет. Мы уговорим его, но в любом случае наша поддержка вам обеспечена». «Я должен подумать». «Думайте». Мурашов встал, но не слишком долго, иначе мы найдем другого претендента. «Позвоните мне в секретариат Совета Безопасности, когда надумаете». «Может быть, выпьете чего-нибудь?» «Коньяк, кром, водка, вино, кофе». «Спасибо», – Виктор Викторович поклонился, – «в другой раз непременно». «Всего доброго». Мурашов ушел, и вместе с ним исчезло ощущение неприятного давления на мозг. Это еще не было психическим нападением. Один из девяти просто прощупывал собеседника – выяснял его пси-потенциал, но противником он был очень сильным. Самандар прошелся по кабинету, прислушиваясь к себе, потом сел за стол и попросил секретаршу сделать кофе. Во второй раз Юрьев и бабус НГ встретились в Екатеринбурге, так сказать, на нейтральной территории, сняв номера в четырехзвездочной гостинице «Большой Урал». Настоятель храма Гаутама был на сей раз одет, как обычный сельский житель серый пиджак, полосатые брюки и сапоги, а головной убор, напоминающий кепку и смятую шляпу, не снимал даже в номере. Имитировал он деревенского мужичка-алтайца весьма артистично. В отличие от него Юрьев играл роль тихого и незаметного клерка одной из коммерческих фирм, боящегося всех и вся, но играл тоже весьма убедительно. Они встретились в номере ББУ, убедившись, что за ними никто не следит, никто даже не обращает внимания. Ментальные щупальца остальных неизвестных не тянулись к Екатеринбургу в попытках определить координаты главы Союза-9 и его неформального заместителя. Установив прямой мысленный контроль за всеми подозрительными псиф-флуктуациями в сфере радиусом до 20 км, с захватом автовокзалов и аэропорта, они повели беседу на метаязыке. языке «Поиски великих вещей-инсектов продолжают все без исключения посвященные», – начал Юрьев. По этому поводу готовится собор внутреннего круга, обеспокоенный несоблюдением законов. Рано или поздно кто-нибудь найдет доступ к заблокированным мирам, и тогда начнется хаос. Что ж, люди остаются насекомыми. Чего вы хотите? Соблазн абсолютной власти слишком велик, чтобы от него отказаться. Что вы предлагаете? Попытаться вскрыть пакет знаний бездн. Настоятель храма Гаутамы на мгновение явился тем, кем был, координатором Союза Девяти, Лицо его стало твердым, как бы металлическим. Глаза засияли, спина выпрямилась, фигура налилась сдержанной силой. Под рубашкой координатора шевельнулся и засветился нагрудник справедливости. Юрьев заметил это, но не удивился, хотя Бабу Сенге уже не имел права носить нагрудник после публичного отречения. «Знание бездн – спящий демон», – медленно проговорил он. «Разбудить память мира?» «А безусловно первым можно даже вопреки воле хранителей. Стереть ее нельзя». Безусловно, первый давно ушел из нашей запрещенной реальности, но след его сохранился, как матрица мира, каркас Вселенной. Трогать этот каркас не рекомендуется. Иерархи уже однажды пробовали. До них это не раз проделывали аморфы, но роза реальности уцелела. Терпение Вселенной не вечно. Может быть, у нас не останется другой возможности, чтобы уцелеть. Я предвижу скорую бурю. Но даже если мы захотим воспользоваться знаниями, наших сил не хватит. Нужен инициатор восьмой и девятой сил, Элохим Цабуат и Шаддай, Эль-Хай. Матвей Соболев. Разве он знает? Еще нет, я был у него, он отказался помочь нам в борьбе против Рыкова, и даже соблазн доступа к знаниям бездн оставил его равнодушным. Значит, пока не знает. Но он, безусловно, незавершенный, идущий к завершению. По моим данным, он научился спускаться по памяти предков в глубокое прошлое, за рубеж расщепления реальностей и вполне способен на ретроактивное действие. К сожалению, я упустил его из виду. Вы правы, Юрий Венедиктович Соболев, огромный шанс для всех, и все будут стараться заполучить его в свою свиту. Может, его лучше ликвидировать, пока не поздно? Я еще не все рычаги влияния использовал. Один из них его семья и друзья, второй хранители. Можно попытаться спровоцировать их на волну включения и предложить Соболеву нашу помощь. Бабус НГ полуприкрыл глаза и превратился в монгольского башка. Спустя минуту он изрек мудро.